Свобода от насилия Божий дар, получаемый в крещении, это освобождение из рабства. Дьявол, принудительно закобалявший некрещенного человека и владевший им изнутри, уже не может творить насилие. Для владения человеком ему нужно соизволение самого человека. Крещенному возвращена утраченная в грехопадении возможность свободы выбора. Способность человеческой воли противиться злу или уступать соблазну. Эта свобода имеет колоссальный неизмеримый масштаб. По своей свободной воле человек может даже и Бога отвергнуть и принять дьявола. Он может стать и Богом по благодати, но и дьяволом по свободному произволению. Свобода огромна. Человек волен избирать между жизнью и смертью. Свобода неприкосновенна. Даже сам дьявол не может принудить человека ко злу, Он лишь предлагает выбор. Но точно так же и Бог не принуждает к добру. Выбор всегда остается за человеком и потому всегда на его совести. Начинается борьба за свою душу с врагом и с самим собой. Бог обязательно помогает человеку, воюющему со злом, но помогает тайно. Благодать Божия сокрывает свое присутствие у крещенных, ожидая произволения души. Проникнув в самую глубь сердца, она оттуда неприметно содействует подвигу. Так будет продолжаться до определенной поры. Спаситель, не ущемляя свободы человека, предоставляет ему возможность как бы самому один на один сражаться с врагом, дабы выказать тем свое волеизъявление, исповедать верность Господу. «Великая помощь Божия объемлет человека, но ему не попускается видеть ее» — это слова преподобного Пимена Великого. «Вступивший в духовную брань совершенствует свою душу, Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление не излагает ее. Но справедливо и другое. Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает увлекающегося ею. Спаситель освободил нас святым крещением, подав свободу делать добро, если пожелаем и не увлекаться насильственно козлу. Он освободил человека от муки бесовской, избавил от порабощения дьяволу, от невольного, насильственного и мучительного служения греху, дал возможность не вовлекаться в грех по принуждению, если только сами добровольно не захотим грешить. Мы вольны или пребывать самоохотно в заповедях того, в кого крестились, и ходить путем повеления его, или, уклонясь от правого пути сего, опять возвратиться к дьяволу, противоборцу и врагу. Но без нашего согласия лукавый никаким способом не может поселить в нас какое-либо зло. Если человек не дает повода сатане овладеть им и не желает подчиняться его влиянию, то враг никак не способен господствовать над ним принудительно. Отсюда следует, что, скончаясь христианин внезапно, выходя из крещальной купели, он перейдет в вечность в состоянии святой чистоты. Отсюда, естественно, следует и другое. Если случится, чего не дай Бог, что постигнет нас нечаянная смерть, и мы отойдем отсюда без просвещения крещением то хотя бы мы имели здесь тысячи благ, нас ожидает ничто другое, как гиена, червь ядовитый, огонь неугасимый и узы неразрешимые. А если допустить, что после крещения мы ни разу не согрешим и сохраним непорочные евангельские заповеди, то тогда мы пребудем в земной жизни бесстрастными и святыми. Если бы, как говорят отцы, со времени крещения мы не согрешали в течение жизни нашей, то вовсе были бы не только праведными, но и совершенно святыми. Возобладать же над человеком-дьяволу удается посредством страстей, когда христианин вместо очищения сердца молитвой бывает увлечен чем-то тленным. Тогда ранее обретенная благодать отступает и бывает погребена, хотя и не утрачена окончательно, но сокрыта. Принятая нами о Христе Иисусе во святом крещении не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю. Пока не поздно, его нужно вернуть, вновь открыть и привести в явность. Каясь в своем безумии, мы повергаемся пред Богом, от начала знавшим, что и после крещения мы будем грешить, и давшим нам святые заповеди покаяния, очищающие нас не только от грехов, но и от страстей, чтобы мы через покаянный подвиг возвращали утраченные сокровища, чего исподобились многие павшие, вновь став святыми». Обличенные во Христа в церковной купели, послание к Галатам, глава 3, стих 27, все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же оно Христос. И достоинство это бесконечно велико, ибо в нем уничтожается всякое земное различие между людьми но человек еще не в силах устоять во Христе, удержаться на этой ту, не даруемой ему, но им самим не завоеванной, высоте. Вышедший из купели, он не убережется от воздействия прежних своих оценок и взглядов, не избежит пристрастных чувств и расположений, он не способен разом перестроить сложившуюся систему ценностей. Уже в следующую после совершения таинства минуту скажутся годами устоявшиеся подсознательные связи, вновь проявятся прежние симпатии и антипатии, а значит, человека снова настигнет какое-либо неправое движение ума или сердца. И тут же великое христианское достоинство будет утрачено. Мир, как и прежде станет восприниматься в дисгармонии земного различия между людьми. Новокрещенный после причастия обоживается. Так обоживается каждый в момент очередного причастия. Но каждый из нас вскоре, а то и немедленно утрачивает это состояние, не удерживаясь на таком духовном уровне, так как душа еще не исцелена. Больная и слабая, она сразу же склоняется к страстям, теряет благодать. Если бы человек способен был удержать душу в чистоте, полученной после крещения и причастия, то он мог бы стать обоженным раз и навсегда. Сможет ли человек возвратить Божий дар, завоевать его в христоподражательном подвиге? Ответом станет вся последующая жизнь. До искупления человеческого рода, совершенного Спасителем, человек при всем желании не смог бы противостать властвующим над ним страстям. В состоянии падения грех и дьявол так насилуют человека, что он не имеет никакой возможности противиться им, но невольно увлекается. Только христианину даруется духовная свобода по своей воле избирать добро или зло. Он свергает с себя иго страстей, получая благодатную помощь и возможность сопротивляться злу. При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке, изгоняется, и тогда предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. Не устоявший в первом обречен на второе. Согрешающий после крещения оживляет свое падшее естество, опять теряя духовную свободу. Грех снова получает насильственную власть. Дьяволу попускается вновь возобладать над человеком. Этот насилующий душу грех и называется страстью. Притом коварство враждующих с человеком сил таково, что страсть не всегда выражается очевидно. Она может жить тайно в человеке и губить его исподволь, почти неприметно. Когда человек крещенный возвращается на свою блевотину, «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою» книга притчей Соломоновых, глава 26, стих 11. «И позволяет себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего. Тогда его духовная свобода совершенно теряется, так как он предает Христа. И как следствие духовный распад». Совершенно разлагается природа, когда она не такова, каковой должна быть. Ведь в крещении он отрекся своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях жительствовать единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, по Его евангельским заповедям и учению» посему те, которые по святом крещении повинуются хотением лукавого и угодные ему творят, отчуждают себя от святых ложествен святого крещения. Если ты, христианин, лишаешь сам себя того благолепнейшего изменения, что преподано тебе святым духом в купеле обновления, то ты оскорбляешь все таинство, приводишь в расстройство всю свою жизнь и мучаешь самого себя, не принимая того, кто решительно возвещает «се творю все новое». Откровение, глава 21, стих 5. Дух нечистый, изгнанный крещением из человеческой души, начинает скитаться, обходя души безводные, то есть безверные, лишенные веры и благодати крещальной.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 так будет и с этим злым родом». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 43 по 45. «Но в них бес не обретает покоя, ибо удовлетворение он находит в том, чтобы смущать лукавыми делами христиан, а некрещенные и так принадлежат ему от начала, от зачатия их. И он возвращается к крещенному, а с ним еще семь демонов» как семь даров Духа, так семь и лукавых злых духов. Когда же демоны найдут христианина праздным, то есть по причине лености, ослабившим духовный подвиг и не противоставшим супостатам, тогда, напав на него, они злодействуют лютея прежнего. Теперь несчастному ничего не остается, помимо долгого пути многотрудного покаяния борьбы с сопротивной силой, возвратившейся снова по крещении с иными лукавейшими духами в ленивую душу по причине неродения. С другой стороны, отрадна участь христиан, подвязающихся неослабно, противостоя закону греха, послание к римлянам, глава 8 стих 2, мы изгоняем его из тела. Вселяем ум управителем в телесный дом и устанавливаем с его помощью должный закон для каждой способности души и для каждого телесного органа. Кто устоит в этом делании, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем. Таковы суть Други Христовы, коим верены тайны и которые проводят жизнь в Духе Христовом. Но те, что совсем не получили такой благодати, то есть не крещенные, а равно и те, которые получили ее, но не познали, таковы суть враги Божии. Ибо всякий, кто не причастен божеского естества, то есть не имеет божественной благодати, плотен есть и не может благоугодить и Богу, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. «Потому что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Послание к римлянам, глава 8 стих 7, первое послание к коринфянам, глава 15 стих 50.